Глава 45. Вероника. Днём лабиринт от чего-то оказался более жутким местом, чем ночью. Это было странно, хотя бы потому, что преимущественно днём все страхи, посещавшие нашу голову ночью и пугавшие до нервной дрожи, обычно развеиваются. Но это был точно не тот случай. чтобы ступить в кажущийся единым живым организмом сумрак, хотя бы одной ногой, понадобилась вся моя сила воли, а всё упрямство ушло на то, чтобы не дать давшим слабину в коленях ногам подкоситься и уронить бедовую голову в пыль вместе со всем организмом, вечно ищущим приключения на собственной филей. Тёмно-серая туманная мгла не сулила ничего хорошего. И всё же, как бы сильно сердце ни сжимал страх, я просто не могла позволить окружающим его заметить. Тихо свиснула, в глубине души надеясь, что никто не появится. Мы просто по топчимся на месте, тяжко вздохнём, оставим мясо и отправимся из сумрака туда, где светит солнце. Голодными они не останутся, мысленно оправдала я свою боязливость. Действительно, какая им в сущности разница, будем ли мы присутствовать при поедании корма или нет. Как известно, не всем надеждам суждено сбыться. Звери появились. Нет, они не выскочили откуда-то из тумана, а они даже не рычали. Просто скользили неясными тенями вокруг, иногда сверкали красными фосфорицирующими глазами в мою сторону. У миниатуры далось стойкое впечатление, будто угадыла в присловии анекдот, где взрослая акула учит акулёнка проявлять терпение, чтобы есть купающихся без содержимого их кишечника. Только какой-то садист перенёс действие на сушу. Кстати, самое жуть состояло не в присутствии монстров в гости, к которому я умудрилась заявиться самостоятельно, а в том, что в случае чего предъявить им особо нечего. Мой тигр благополучно дремал в комнате и помочь мне не мог. Грифон улетел. Да и можно ли в лабиринт попасть сверху, понятия не имею. Мечи хранили гордое молчание, нагло игнорируя мою безопасность. Вполне возможно, что в отместку за появление новой пары Дзюдзай с Кумиварой они решили упокоиться в лабиринте, чтобы стать достойной награды Смельчаку, рискнувшему пройти древнюю легенду. Всё бы ничего, только лично я предпочла бы, чтобы их план реализовывался без моего непосредственного участия. Конечно, можно вытащить клинки из новых ножен за спиной и попытаться отбиться от зверей самостоятельно, но это точно не с моим счастьем. Основной дефект такого простого, казалось бы, плана моя патологическая криворукость. Это только в кино совершенно неподготовленный человек, хоба и красиво вытаскивает мечи из-за спины. В моём случае данная хоба грозит в лучшем случае потерей половины причёски и растяжением мышц. Вполне возможно, что собаки действительно умрут, но не от клинков, а от смеха. Впрочем, и этот сценарий тоже не с моим счастьем. В результате лихорадочных метаний мыслей пришла к выводу, что самым лучшим вариантом в случае чего будет скормить собакам незнакомца. Он вряд ли сказал, куда пошёл, и его исчезновение с нами точно не свяжут. Метнуть в стаю вёдра вместе с мясом и драпать со всех ног, молясь, чтобы нас не догнали и не откусили пятки до самых ушей. В этот момент моих душевных терзаний на тему, а не замучает ли потом совесть, если бросить незнакомого эльфа, тиранишева, кстати, животное, на растерзание, дабы уцелеть самой. Вопрос выживания, между прочим, из тумана в мою сторону деловито процокала собака. Да-да, именно процокала нестрижеными когтями по земле. Звучно, как по бетонному полу подземной парковки, и каждый шаг прозвучал так зловеще, словно в фильме ужасов. Я вздрогнула и замерла, как олень в свете фар на ночной дороге. принести в жертву показалось не такой уж плохой идеей. А аргументы я же хорошая, а хорошие не толкают незнакомцев в пасть с собакам, и вообще-то его дома может быть ждёт котик, а тут его звери сожрут. Не особенно действуют, когда смотришь в чьи-то горящие, явно голодные глаза. Но где его тут найдёшь в тумане? Кричать не вариант. набегут, обгладают раньше, чем эльф откликнется, если откликнется вообще. Непонятно почему, зверь остановился и приоткрыл пасть в улыбке жизнерадостного бультерьера. Жуткое зрелище доложу я вам, особенно если учесть, что с неожиданно ярко-розового влажного языка капала на землю слюна. Никогда не мечтала, чтобы по мне пускали слюни, тем более вот так. С моей точки зрения, клыкастая мочная зверюга рассматривала меня, бедную и беззащитную, исключительно с гастрономической точки зрения и не нападала лишь потому, что никак не могла подобрать нужные приправы к своему ужину, ну или обеду. Инстинктивно выставила вперёд руку. Хрен с ней, пусть цапнет разок, может быть, поймёт, что невкусно и удалится. Ну или успею съездить по наглой морде. Гледишь испугается, а я успею исчезнуть за горизонтом. Собака не испугалась. Я не исчезла. Зверюга просто уселась мускулистым задом на землю и предано вильнула хвостом. Я едва не сползла в обморок, но взяла себя в руки. Не очень доверяю монстрам с таким размером зубов. могут ведь откусить что-нибудь очень нужное на память от сомлевшего тела. С них станет всё-таки демон-жениг, иногда очень полезная штука. Никогда не знаешь, в каких ситуациях может пригодиться знакомство или подаренное колечко. Из тумана появилась вторая зверюга. Видимо, решила, что чтобы мы там дуэтом не соображали, лучше будет соображать это на троих. Я не возражала. Попробуй тут возразить. Нужно было срочно выдать монстрам по куску мяса, чтобы уж наверняка не оголодали. Но спутники затерялись где-то в сумраке, как лошадь в мультфильме про ёжика. Ну, по крайней мере, из тумана не доносили ничьей-нибудь вопли или зловещий хруст костями. Это внушало некоторый оптимизм. Есть шансы, что пока все живы здоровы. И тут, когда я немножко пришла в себя и решилась погладить одну из зверюг по лобастой голове, прозвучал звук вынимаемого из ножен клинка. "Это ещё что такое?" раздражённо вопросила я, никому собственно не обращаясь, но звери на всякий случай солидарно вельнули хвостами. Хм, а они мне начинают нравиться. Ну что, ребята, пойдём разбираться? Яньи пошли, просто немного позади меня, видимо, чтобы не смущать. Хотя как может не смущать присутствие двух хищников за спиной? Сказала же, никакого оружия, напомнила я неизвестному то, что говорила ещё перед входом в лабиринт, и попыталась помочь ему вогнать клинок обратно в ножны на случай, если слова до него не доходят и сейчас. Плевать, что сама желала извлечь клинки наружу и показать местным монстрам, кто есть кто. Я женщина, могу позволить себе психонуть и наплевать на собственные инструкции. Как оказалось, слова до него не то, чтобы не доходили, просто не были для него руководством к действию. Он окинул меня взглядом: "Молчи, женщина, твой день 8 марта". и спокойно поинтересовался, каким образом я могу помешать ему делать то, что он сочтёт нужным. Может, позову на помощь брата? Досадно признавать, но он был прав. Справиться с ним один на один я могла, но только если мечи мне помогут в этом. А они принципиально делали вид, будто происходящее их вовсе не касается. Звать Иринеля? Вот ещё. У меня ведь есть и другие эффектные кандидаты. Зачем? изумилась я и даже бровь вопросительно изогнула. Надеюсь, вышло красиво. У меня есть они. Два зверя тихо выступили из тумана. Я не видела их, но чувствовала звериное дыханье на ногах с обеих сторон. Впечатляющее должно быть зрелище. Собачки, потрясённо поинтересовался бывший хозяин львабая, рассмотрев моих сопровождающих Кто скажет, что это зайчики или мышки, может смело бросить в меня тапок. Как можно более мило улыбнулась я. Почему именно обувь? Просто незнакомец вполне мог выполнить сказанное мною как просьбу. Типа весь такой джентльмен и не привык отказывать дамам в их капризах. Не то, чтобы я жаждала, чтобы мне прилетело тапком, но согласитесь, когда в вас кинули пушистой домашней обувью, гораздо лучше, чем запущенный в вас же булыжник. Но это слово. Незнакомец с селясками загнал меч в ножны. Вышло у него очень выразительно. Мол, ладно, сейчас я вынуждена отступить, но разговор ещё не окончен. Вернёмся к нему в следующий раз. Но лично я ни к чему возвращаться не желала, тем более с таким навязчивым типом, как он. Заношивый, самонадеянный, несносный и самоуверенный тип. Вот он кто из тех, кто с первого взгляда не нравится главной героине любовного романа, а потом женится на ней на последней странице. А в прологе потом нечто вроде: "Жили они долго и счастливо, пока он не встретил того, кого бесит ещё больше". хочется добавить мне в таких ситуациях. И да, по нынешним временам, следующий кого он станет бесить, может быть, не обязательно женщина. Словом, как замечательно, что я не в Любовом романе. И, кстати, его в лабиринт никто не приглашал. Сестра. Голос Еринеля, внезапно возникшего по правую руку от меня, заставил вдрогнуть даже собак. Хотя звериный верняка слышали его приближение, и появление эльфа не было для них такой уж неожиданностью. Стоит мне ненадолго отлучиться, ты уже кому-нибудь угрожаешь. Тогда держи меня в поле зрения, и всем угрожать будешь уже ты, парировала я, стараясь всем своим видом показать, что разборки это вообще не женское дело. Буду стараться. не стал отнекиваться от обязанности родственника мужского пола брат мол кого надо победим кого надо в плен возьмём не волнуйся только всё-таки приятно когда рядом надёжное мужское плечо а теперь может сделаем то зачем пришли пока эти дивные создания кивок в сторону сопровождающих меня зверей не нашли себя корм самостоятельно а где его высочество Тут же всполошилась я, волнуясь, как бы клану Вечного Рассвета не пришлось сдирать объявление о розовски наследного принца в связи с его безвременной кончиной. Перед глазами тут же услужливо нарисовалась картина в стиле кровавого ужастика. Астораил беспомощно распростён на земле, его тело терзают разнообразные монстры, в ряды которых от чего-то затесалось несколько злобных кукол, которых в лабиринте пока не встречала. Кровь на мордах, лицах, кровь на песке, затемнение в кадре. Бладки, мокрые от слёз. Вероника, это слишком даже для тебя. Неожиданно прорезался Кумивар, заставив меня ещё раз вздрогнуть. Настала моя очередь игнорировать заносивую сталь. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока мне ничего не угрожает. Астурель всё время был где-то рядом. "Тоном, я не нанимался в няньки", сообщил Геринель, предлагая раздать мясо, "и если он не появится к этому моменту, отправиться на поиски". ушки оказались крупными, и на всех обладателей светящихся красных глаз их явно не хватало. Но сопрождавшие меня звери получили мясо так, как есть. Должен же быть у них хоть какой-то бонус. Остальное мясо совместными усилиями эльфов при помощи кинжалов было разрезано на более мелкие порции. Меня к процессу не допустили под предлогами: "Не женское это дело" и "Порежешься ещё". Для проформы я ещё понастаивала подголодный рык учуевших мясное зверей, но быстро сдалась. Восторженный до тошноты принц Астураэль появился где-то на середине процесса и тут же присоединил к происходящему и корм, и кинжал. Собаки возбудились ещё больше. Некоторые внаглую пытались утянуть что-нибудь прямо из-под лезвий и вёдер. Но примиренная повышенной порцией пара быстро пресекала воровство, показательно наказывала наглецов и прогоняла уже изрядно потрёпанных вон. Из сумрака долго слышались их обиженные подвывания, но повторому разу не лезли, понимали с первого. Мясо стало заканчиваться. Счастливчики, получившие свою порцию, вовсе не горели желанием делиться удачей с тем, кому фортуна повернулась спиной. Несколько собабиженных деловито вынырнули из сумрака, медленно обошли вокруг нас, явно интересуясь, каким мы на вкус и с какой стороны следует приступить к терапии, в случае если мы вполне себе съедобны. Все ощутимо напряглись. Руки эльфов непроизвольно потянулись к мечам. Мои мечи снова взяли паузу, заставив меня чувствовать себя слабой и беззащитной. пара сопровождавших меня зверюг оскалила морды, утробным рыком напомнила остальным собакам о своём присутствии, чётко давая понять, на чью сторону встанут в случае чего. Вмешательство собратьев пока держало остальных на расстоянии, но ни у кого не было сомнений, что нападение всего лишь дело времени. К этому моменту вёдра уже опустели, и ничего не мешало нашему стратегическому отступлению к выходу. Главное не показывать страха, иначе они кинутся. С важным видом предупредил всех Еринель, не сводя глаз с окружающих вокруг нас порождения лабиринта, и даже взял меня за руку. Наверное, опасался, что если я задам старикача, остальные не смогут выйти. Тут не надо быть математическим гением, чтобы прикинуть шансы на выживание эльфов среди такого количества монстров. Не волнуйся, воинственная наша напомнила о своём существовании кумивар. Мы не дадим твоей бедовой голове пропасть. Но облегчённо выдыхать было рано. Постепенно к кружившим вокруг нас зверям присоединялись другие изловещие хоровод водило уже штук 20 тварей. Стало ясно, что если кто-то из собачек потеряет терпение, кинутся все разом. Стратегическое отступление наращивало темп, грозя плавно перейти в паническое бегство. И тут мы услышали невероятный грохот. Земля застонала, как-то странно вздрогнула, кусты в тумане подпрыгнули, звери завязажали и в ужасе присели на лапах, распластываясь животами по грунту. и я не удержалась на ногах и рухнула прямо на незнакомца. Ой, альфа, оказалась прекрасная реакция. Он твёрдо подхватил за талию, и мы стремительно провальсировали к выходу. Следом выскочил Еринель со Стаурелем, которые умудрились не сбиться с шага, несмотря на внезапное землетрясение. Землетрясение? Здесь спросил эльф у меня так, как будто точно знал, что все неприятности в городе происходят либо по моей вине, либо из-за меня. Если это и было правдой, то только отчасти. Даже при моих талантах быть единственной причиной всех бед нереально. Это наверняка его светозарность заволил на посадку зайти. превфармировала сереброволосый одновременно выцепил меня из рук незнакомца и поставил на землю с тем расчётом, чтобы самому остаться между нами. Он что, за честь сестры беспокоиться? Как мило. Незнакомец, удивлённый, изогнул бровь. Он явно в чём-то сомневался, то ли в том, что дракон без небольшого землетрясения приземлиться не в состоянии, толи в том, что его светозарность вообще ещё способен подняться на крыло, но вслух свои сомнения предпочёл не озвучивать. Правильно, как показала практика, спорить со мной накладно. Он и в прошлый раз так шумно садился. Тихо поинтересовалась я у Иринеля. Ну да, я вообще не помню, как попала в собственную постель. А уж что было при приземлении и подавно. Песня арала это да. В прошлый раз было ещё хуже. С видом из натока посадок огнедышащих рептилий сообщил принц. Видимо, вопрос прозвучал недостаточно тихо. Его светозарность совершенствуется. С этим не поспоришь. И с моей точки зрения, основное преимущество тренировок золотого дракона то, что он совершенствуется без моего участия. И это действительно огромный плюс. Тут брат предложил пойти и поинтересоваться, бросит ли меня в тюремные застенки немедленно или всё-таки дадут сначала пообедать. Я тут же заклеймила эльфа разпоследним эгоистом, гораздом думать о собственном желудке в любое время суток. Но кушать действительно очень хотелось, поэтому мы приблизительно прикинули эпицентр землетрясения и пошли. Незнакомец увязался следом. Наверное, ему тоже было интересно посмотреть, как меня отконовоируют в тюрьму. Надо же быть таким злопамятным. Дал сим мой этот левбай.